Глава 10. Российская империя. Город Новосибирск. Я едва успел поймать Алину, которая с разбега прыгнула мне на спину. Точнее, на то место, где мгновение назад она находилась. Вцепившись в меня руками, она недовольным голоском запречитала: "Это я тебя поймала. Так нечестно". Но в следующий миг Она принялась рассказывать обо всех событиях, произошедших с момента нашего расставания. Даже приход её матери не заставил девочку замолчать. По пути к их дому я всё же немного поговорил с её родительницей, но она тоже не могла ничем помочь, так как сама не работала, а занималась рукоделием. Но дохода от продажи её изделий не хватило бы на содержание детей, если бы не государство, которое, узнав, что её муж погиб, взяло заботу о семье на себя. Причина у неё две дочери, что случается редко. А сейчас у одной к тому же открылись способности мага. Любовь Игревна сказала, могла бы переговорить с хозяином магазина, куда отдавала свои изделия для продажи. Но там работа днём, а это не устраивало уже меня. В общем, решил довести свои поиски до конца, а там будет видно. 3 дня прошло в бесплодных поисках. А на четвёртый, когда подходил к последнему питейному заведению, в данном случае очень хорошему ресторану, услышал знакомый голос. Молодой человек, вы меня даже не замечаете. Она назвали не наглядный. Кнежна. Я повернулся и приветственно кивнул полузнакомой девушке. Простите, я задумался и не заметил вас. Направляетесь в ресторан? Я поразился такому актёрскому мастерству. Её улыбка Мимика, движения. Буквально всё говорило, что она ко мне расположена. Вот только я отчётливо различал её истинные чувства. Смесь презриливости с антипатией и чем-то ещё негативным. К сожалению, распознать не мог, хотя я не особо старался, прекрасно зная её прошлое отношение ко мне. И тут же весь её негатив куда-то ушёл. Точно, настоящая актриса, подумал я. Даже эмоциями умеет управлять. или вошла в роль. Вы правы. Замечательно. Я займу тогда столик. Она с какими-то двумя людьми, охранниками, что ли, вошла в заведение. Я же остановился, задумавшись над тем, что ей на самом деле от меня нужно. Я знал её настоящие отношения ко мне, но очень хотелось узнать о том, что со мной произошло в держабле. Что я не помню, и кто тот маг, который стёр мне память. Но быстро решил Что если ей что-то от меня надо, то тот тот маг рано или поздно появится в поле моего зрения, и я смогу ему отомстить. Войдя внутрь, прямым ходом направился к управляющему, которого заприметил поднимавшимся по лестнице на второй этаж. Догнал этого человека я уже на втором этаже, где тоже находились столики. Простите, вы же управляющий рестораном? задал я ему вопрос, поскольку всё же присутствовали сомнения, что я неверно определил должность этого человека. Да, кивнул он. Вы что-то хотели, молодой человек? Я ищу работу официанта. Имеется совсем небольшой опыт, но работать смогу только по вечерам. Он оценивающе окинул меня взглядом, затем начал расспрашивать о моём опыте. Врать я не стал, да и не мог, сообщив, что работал очень мало, но с самой работой знаком. Также он захотел узнать о причине вечерней работы, на что тоже получил ответ. Затем начался экзамен по правилам этикета. И вот тут я сумел его удивить, не только ответив на самые распространённые вопросы, а также обо всех нюансах высшего света. Наверное, эти мои знания и повлияли на его решение. В итоге он сказал, что постоянной работы нет, но я могу каждый вечер подходить и справляться о подработке. В случае большого наплыва посетителей он будет меня брать. Я даже улыбнулся мысленно. Так, это было похоже на предыдущее место подобные работы. Ещё он добавил, что такие авральные вечера происходят где-то два раза в неделю, как правило, в выходные, но бывают и на неделе. Спускаясь по лестнице вниз, я обдумывал распорядок дня своих выходных, чтобы выделить время для работы. И уже на выходе услышал знакомый голос. Раиш, рада вас видеть. Взаимно, повернувшись к девушкам, ответил им. Графиня Баронесса. Составите нам компанию. Баронесса. Делоно удивился я. Неужели я не надоел вам во время занятий? Несколько улыбнулась девушка. Так как? Простите сударыня. Как бы мне ни хотелось побыть с вами, но к моему сожалению, не могу. И в этот момент со второго этажа спустилась знакомая книжна, имя которой я даже не знал. Увидев нас, она направилась в нашу сторону. И тут графиня меня немного удивила. но подтвердила ранее сделанные выводы. Она чуть сместилась, оказавшись между моей собеседницей и приближающейся девушкой. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что сделал бы так же, если бы защищал баронессу. Поначалу я называл её защитницей больше в переносном смысле, чем в прямом. Но несколько таких моментов, замеченных мной, изменили мнение на обратное. На ходу поприветствовал девушек моя знакомая-незнакомка обратилась ко мне. Раеш, уходите уже? А я ведь заказала столик, как и обещала. На моих сокурсниц она даже не обратила внимания, поэтому не видела, как гневно сверкнули глаза баронессы, а её подруга чуть прищурилась. Простите, но я не могу составить вам компанию. Я вышел из ресторана, направившись к себе домой. По пути в очередной раз задумался о том, что здесь отсутствует некромантия. Вообще Словно этой науки никогда не существовало. В моём мире некромантия применялась повсеместно, и в мирных целях, и в военных. Даже в качестве шпионов. Если маг-некромант достаточно сильный, то он может войти в сознание поднятой нежити и действовать соответственно. О на маленьких зверьков и птичек мало кто обращает внимание. Но взять под полный контроль такой объект очень тяжело. Даже я знал целых 4 заклинания из этого направления. И у меня даже появились мысли, как их можно проверить. Вот только где их проверять? С такими мыслями я вернулся домой, где после ужина лёг спать. Проснулся от какого-то чувства тяжести и сразу увидел Тироша, сидевшего у меня на груди. Только я хотел ему высказать своё фи, как он положил лапу мне на рот. Поведение его было очень странным, ведь за всё время нашего знакомства он поступил так впервые. Сам же он был очень умным, а значит, для такого поведения должны быть свои причины. Он без единого звука спрыгнул на пол и оглянулся, как бы приглашая за собой. Обнажив свое оружие, я, в чем мать родила, двинулся следом за ним. Выйдя в холл, я справа от себя услышал тихий шум, как раз там, где находилось окно. Повернув голову, увидел, как кто-то пытается аккуратно что-то с ним сделать. Мягким шагом я вдоль стены подошёл к окну, став так, чтобы с улицы меня невозможно было увидеть. Тот, кто находился на улице, как раз закончил наносить что-то на стекло, аккуратно напротив ручки его открывающей. А в следующий момент оно осыпалось пылью. В проделанное отверстие пролезла рука, нащупала ручку и стала медленно её поворачивать. Мне стало интересно, кто же это такой и что ему от меня нужно. В простых грабителей я не верил. Нечего у меня брать. Поэтому решил дождаться, когда тот залезет в дом. Когда окно открылось, человек не стал сразу залезать внутрь. Вероятно, прислушивался или ещё что делал. Но вот в проёме появился силуэт закрывшей звёзды, и в следующий момент кто-то мягко спрыгнул на пол. Я к тому моменту уже находился в состоянии горса, поэтому нанёс удар рукоятью в висок. Стараясь его не убить. Мигнувшая защита и моя рука, проскочившая мимо его головы, показали, что грабитель подготовился отлично. Он попытался отскочить в сторону от меня, но моя вторая рука с оружием оказалась быстрее. Снова мигнула защита, но серп преодолел её, ударив вора в шею. В этот момент я почувствовал, как меня сковало Тело задеревенело, и я свалился на пол, досадуя на себя за то, что не надел медальон ученика. Глядишь, и помог бы в данной ситуации. «Ах ты ж!» – донеслось с кухни, а моя голова сотряслась от удара, вследствие которого я потерял сознание. В себя пришел от ноющей боли во всем теле, но сумел сдержать стон. Кроме этого, тысячи иголок впились в меня, буравив все мышцы. Я отходил от паралича. Когда боль иглы уколавания пошли на спад, я почувствовал на глазах повязку. Спустя ещё пару минут я понял, что лежу привязанный к чему-то, напоминающему жёсткую кровать. Мысли в голове ещё путались, так что я не мог сосредоточиться и обдумать своё положение. Происходила простая констатация факта. Болят мышцы. На глазах повязка. Я привязан. Но как только пытался сосредоточиться, что-то мешало. решил уйти в глубины своего сознания, чтобы оттуда попытаться избавиться от этого чего-то. Вот только проделать это не успел, услышав звук, напоминающий открытие двери. Вы уверены, что сможете заблокировать ему удар, как нам нужно? Послышался незнакомый мужской голос. Уверен, уверен, ответил ему кто-то, и тоже незнакомый. Скоро у него пройдёт действие паралича, и я приступлю к работе. А что можете сказать по поводу его оружия? задал вопрос первый мужчина. Этот его серп легко преодолел защиту второго круга. Вот чего не знаю, того не знаю, ответил его собеседник. А я окончательно убедился, что это маг. Я, правда, не осматривал его тщательно, но на первый взгляд там нет плетений. Вероятнее всего, он знает какое-то заклинание. На пару мгновений усиливающее свойство оружия. Я о таком не слышал, но это не значит, что такого нет. Мало ли где и у кого он жил ранее. То есть само по себе оно является простым крестьянским орудием женицы, пусть и выковано из великолепной стали? Верно. В голосе мага послышалась усмешка. А вы хотели взять его себе? Ответа маг не получил. А спустя пару секунд из помещения кто-то вышел. Я же сделал глубокий и медленный вдох. запоминая запахи. Оставшийся, судя по звукам, действительно начал готовиться. Что-то звякнуло за шуршало, послышался звук отодвигаемого стула. Я не стал дожидаться Инернул в глубины своего я. Точнее, попытался. В отличие от всех предыдущих раз, сейчас я напоролся на сильное сопротивление, словно кто-то воздвиг в моём сознании барьер. Это очень неприятно меня поразило. Но он хотя бы поддавался моему напору. Продвигался я медленно, но верно. Хотя с каждым шагом сопротивление значительно возрастало. Констатировал тот факт, что кто-то начал на моём теле что-то рисовать. Вроде бы как сняли повязку с глаз, но совсем не задумывался об этом. Продвигаться становилось всё тяжелее и тяжелее, и в какой-то момент показалось, что не смогу этого сделать. Но пришло чувство, что ещё немного, совсем чуть-чуть. И я преодолею преграду. Ощущение и в самом деле было подобно тому, как будто я вырвался из держащих меня рук. И тут же увидел прорехи в моём ментальном щите, через которые проходил внутрь какой-то туман. Я начал быстро ставить заплатки на дыры. По мере их уменьшения туман развеивался, а мне становилось легче, словно с каждым разом я сбрасывал с себя груз. Не успел я до конца восстановить защиту, как почувствовал нечто, тянущее что-то из меня. Вынырнул из глубин сознания и мгновенно почувствовал, как все мое тело горит, а в районе живота, наоборот, сконцентрировался холод. Мигом позже я осознал, что это работа мага по блокировке моих способностей к магии, и тут же услышал его бормотание. Ну вот и все, я свою работу сделал, остался только завершающий штрих. Касание моего живота совпало с вырвавшейся на свободу яростью. Но боль, появившаяся в этот же мгновение, заставила меня переключить своё внимание с Мага на неё. Я едва сумел сдержаться и не дёрнуться. А может быть, повлияло то, что Макс сразу после этого направился на выход. Поэтому и не заметил, что я нахожусь в сознании. Я начал создавать заклинание Светлячка, и энергия которая легко извлекалась из моего резерва, текла совсем маленьким ручейком. Более того, я чувствовал, как он уменьшается. Так вот, как работает блокировка магии. Догадка пронзила мою голову. Оказывается, она каким-то образом перекрывает доступ к личному резерву. И я направил всю свою ярость на поддержание этого ручейка. Заставил себя открыть глаза и посмотреть на грудь и живот, где усилилось жжение. Повестка в самом деле отсутствовала. Всё это место было разрисовано знаками, тускло светившимися каким-то серым цветом. Несмотря на боль, я вгляделся в них, запоминая, ведь если это не всё, то большая часть. Вскоре рисунки стали затухать, и когда погасли полностью, я расслабился и отновившийся усталости отключился. Пришёл в себя в том же самом помещении, а внутренние часы подсказали: что без сознания я пребывал всего 10 минут. Потянулся к внутреннему резерву и вздохнул с облегчением. Доступ к магии сохранился, хотя и пребывал в состоянии ручейка. Заклинание огня я создавал целую минуту, да и то получилось лишь благодаря моему умению создавать тонкие линии, которые рассеиваются дольше. Вот только наполнить рисунок до требуемой отметки у меня не получилось. В результате чего верёвки не сгорели, а начали тлеть. Вскоре я освободился. Пресудствовал ещё один момент. Использование магии причиняло мне не сильную боль, переходящую во что-то ноющее. Терпеть можно, но необходимо проверить, что будет при многократном создании заклинаний. Осмотрелся, но никаких вещей не увидел. А сам я так и пребывал голым. Сейчас я впервые пожалел, что не пошёл на факультет магического конструирования. Ведь в этом случае смог бы хоть как-то защитить свой дом. Сорудив из простыни, на которой лежал что-то вроде одежды, я подпоясался верёвкой и направился на выход. Но, вспомнив мага, произнёс: "Тебя я убью. Подниму архиличем и заставлю уничтожить весь род, который заказал тебе сотворить со мной такое. Клянусь!" И двинулся дальше. И без разницы, что в этом мире некромантии неизвестна. Зато я знаю заклинание поднятия архлича. В детстве выучил Наспер. Хотя, понятное дело, ещё не скоро научусь его создавать. Да и проверить его надобно, а при необходимости преобразовать. Кои какие идеи у меня уже имелись. Я так понимаю, что заклинания этого мира обязаны выглядеть более плавными. Поэтому, если не получится известное мне Его всегда можно преобразовать, удаляя ненужные части. Вся задача заключается в том, чтобы определить их. Как я сообразил, находился я в подвале, поскольку лестница вверх привела меня в дом. Вот только одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что он не жилой, но не запущен. Окна не выбиты, мебель имелась, даже беспорядка особого не наблюдалось. У меня создалось впечатление, что хозяева переехали жить в другое место, оставив этот дом, а продавать в силу каких-то причин не захотели. Может быть, он находится даже в моём квартале. Но надежда, что это мой квартал, не сбылась, так как выйдя на улицу, понял, что ошибался. Несмотря на ночь, я знал, что такого трёхэтажного дома там нет. Более того, в одной стороне на фоне ночного неба явно выделялось большое светлое пятно. которая и подсказала, где находится город. Туда я и направился. Российская империя. Пригород Новосибирска. Заброшенный дом. Человек стоял и недовольно осматривал помещение, подвал. Пустова подвал. Хотя Мак утверждал, что парень не мог прийти в себя и покинуть его. Да и сам он прекрасно знал об этом. Когда чуродей отослал к нему своего наблюдателя Он максимально быстро направился к этому месту, чтобы добавить окончательные штрихи к рисунку. Однако парень исчез, словно растворился. Но кто ему мог помочь? Наблюдение за ним не выявило никакого интереса со стороны людей императора или других кланов, за исключением книжной Галицыной да ещё парочки подруг аристократок. Но у последних был вполне определённый интерес, как и впрочем и у первой. Вариант помощи никак не увязывался с известными сведениями. Если его кто-то ещё вёл, зачем дали похитить и провести ритуал? Разве что им изначально приказали так поступить, во что он совершенно не верил. Но люди, совершившие похищение, не могли не заметить за собой слежку, а на парне отсутствовали следящие заклинания, как и на его оружии. Ну а тогда что получается? Первый вариант Но ведь под воздействием специальных рун, блокирующих резерв, невозможно находиться в сознании. О таком даже слухи не ходят. В общем, всё выглядело очень странно. Но этого ментального мага надо обязательно принять в рот, взяв с него клятву, пробормотал мужчина, направившись на выход. Однако в дверях он остановился и ещё раз обвёл комнату внимательным взглядом. А как всё неплохо было задумано. Молодого мага, которому недоброжелатели блокировали дар, спасает неопытный вор, забравшийся в дом поживиться хоть чем-нибудь. А спустя какое-то время, когда открылась бы правда о блокировке резерва, он свёл бы его с человеком, на которого работал, и уже тот предложил бы помощь. Здесь главной задачей было убедить парня никому больше не обращаться за помощью. Он ещё подосадывал на провал, которого не смог объяснить. или убить его, чтобы вообще никому не достался, сказал он совсем тихо. Российская империя. Пригород Новосибирска. Заброшенный дом. По дороге силы постепенно восстанавливались, и теперь я смог уже бежать. Сориентировавшись по звёздам, я уже знал, что мой квартал находится у меня по пути, и нет необходимости пересекать весь город. Я попал домой, когда уже начала заниматься заря. Причём через окно в которое пролез, как я тогда думал, вор. Тираж. Позвал я своего кота. Он не появился. Но какое-то внутреннее чувство заставило меня пойти на кухню. Я ведь помню, что там раздался крик. Заметил я его сразу, несмотря на то, что лежал он в углу. Взяв его на руки, я понял, что он умирает. Не знаю причину, но это было так. Положив его на стол, я стал создавать каплю жизни. Боль в груди и животе ударила меня, когда я сотворил только половину. Стиснув зубы, я продолжил рисовать плетение, но не успел. Когда заканчивал начало его стало распадаться. Мысленно выругавшись на себя, начал всё заново. Получилось, и я влил в него как можно больше энергии. Тирыш не пошевелился. Но я словно между нами существует некая связь, понял, что ему стало легче. Хотя он по-прежнему умирает. И я снова выдавил из себя это заклинание. После третьего я просто свалился на пол без сил и потерял сознание. На этот раз без чувств я пролежал уже больше часа. Зато когда поднялся, увидел его мордочку, глядящую на меня. Он сидел на столе, смотря на меня своими хитрющими глазами. И когда я распрямился, что-то мяукнул. На этот раз я тоже понял его. Ничего, ничего. Я почесал его между ушками. «Мы ведь всем отомстим?» «Мрявк!» Грозно согласился со мной он. Нужно было собираться в школу. Хорошо, что сегодня пятница, и впереди меня ожидают два дня отдыха. По пути я рассуждал о том, кто мог так со мной поступить и кому я перешел дорогу. Первый, кто приходит на ум, это княжич Голицын. Но это очень явно. Хотя кто их этих аристократов знает? Может быть, для них подобное в порядке вещей. Я же в своё время находился рядом с ребёнком, поэтому совершенно не в курсе. Зато действия этого князя очень сильно намекают, что мои выводы имеют под собой почву. Вот только слышанный мною разговор не стыкуется с ним. Княжич, пребывая в гневе, захотел бы меня убить. А вот лишение магии, да ещё как нам нужно, никак не вязалось с ним. По крайней мере, в моём понимании, Но полностью отбрасывать эту версию я не буду. Примечательным в моей истории было то, что запах мага я помнил совершенно отчётливо и узнаю его легко. А вот его собеседника я не почувствовал. Точнее, в подвале присутствовали другие запахи, но не человеческие. То ли этот мужчина знал о моих способностях и защитился соответствующим образом, то ли умел контролировать свой организм на очень высоком уровне. И этот контроль вошёл у него в привычку. В первый вариант я не верил. Я считаю, что достаточно хорошо скрывал свою истинную сущность. Поэтому раскрыть меня мог бы только человек, постоянно находящийся рядом со мной. Но я никого, кроме Айвинель, не подпускал к себе. Да и она не человек. К тому же, в России я нахожусь совсем мало. Но всё равно что-то во мне успело привлечь внимание. Надо сходить в библиотеку и почитать книги по истории. В конце концов, решил я, А еще я серьезно был настроен сменить факультет природной магии на факультет магического конструирования. Несколько раз уже думал, что умея я вплетать заклинания в вещи, меня не сумели бы схватить так легко. Ведь я умею создавать тонкие силовые линии плетений, которые держатся долго. А значит, сумел бы, наверное, внедрять в защиту более сложные рисунки плетений. Правда, я выучил заклинания капли жизни, при помощи которого спас Тирыша. А учись на факультете артефакторики сделать этого не смог бы, так как преподаватель нам с самого начала сказал, что оно никуда не внедряется. Точнее, в амулет его можно внедрить, но оно просто не будет работать. Срабатывает только от живого человека. Причину он не говорил, поскольку никто её не знал. Сейчас у нас как раз должна быть природа, как окрестили это направление ученики. поэтому я прямым ходом направился к зданию администрации. В приемной ректора сидела его секретарша, имеющая прекрасные формы, из-за которых, возможно, и занимает эту должность. Здравствуйте. Поприветствовал я ее. Мне необходимо срочно переговорить с ректором. Так уж и срочно. И по какому поводу? Хочу перевестись на факультет магического конструирования. С какого? С боевого? Нет. с факультета природной магии. Встречаться с ректором нет необходимости, ответила она. В первом полугодии перевестись можно, но требуется согласование, если вы обучаетесь за счёт государства. Я оплатил учёбу. Тогда всё просто. И она начала объяснять, что для этого необходимо сделать. Процедура и в самом деле оказалась простой. Поэтому спустя 15 минут я стоял у расписания занятий, планируя свою учёбу. Запомнив, в какие дни у меня что, Я направился к декану этого факультета, чтобы засвидетельствовать своё почтение, а также получить информацию о пройденном материале, изучить который я должен самостоятельно в библиотеке. Декан оказался интересным дедушкой, который сумел несколькими фразами увеличить мой интерес к своему направлению магии. Моё появление на этом факультете осталось почти незамеченным, так как учеников было прилично. Многие прямо-таки жаждали стать великими мастерами Кстати, что удивительно, здесь первые ряды оказались полностью заняты. Поэтому я сел чуть ли не в самом верху. После занятия я направился в библиотеку. Неприятным сюрпризом для меня стало то, что выносить из неё книги было запрещено. Поэтому пришлось сидеть здесь до вечера, изучая введение в магическое конструирование. В целом, артефактором мог стать любой маг, умеющий медленно создавать тонкие линии плетений. Медлительность необходима для того, чтобы непосредственно плетение и внедрить в заготовку амулета. Оказывается, быстрое создание рисунка никогда не будет внедрено. Скорость, ниже которой рисунок начинает сохраняться, называют порогом силы, который для каждого материала свой. И чем более магически инертен материал, тем выше этот порог. С другой стороны, чем выше порог, тем более тонкими создаются линии заклинания. А значит, более долговечен амулет. Но существует скорость рисования, при которой уже не происходит разрушение плетения. И называется она порогом артефакта. Теперь стало понятно, чем отличается амулет от артефакта. В моём родном мире наверняка это было так же. Ещё на качество магических изделий влияла правильность места плетения. То есть одинаковые заклинания созданные одним и тем же мастером на одинаковых заготовках, будут отличаться друг от друга, если их внедрить на разную глубину, в разных местах или разного размера. В книге приводились специальные таблицы, а также формулы для расчета идеального контура. Таблицы я не стал ни запоминать, ни переписывать. А вот формулы запомнил все. Даже переписал в тетрадь для отчета преподавателям. Удивительно! Но я очень увлёкся чтением и вывел меня из учебного рвения голос библиотекаря, сообщившего о закрытии. Сообразив, сколько прошло времени, я понял, что на работу сегодня идти не имеет смысла, поэтому направился домой. Утро и день, суббота и воскресенье я проводил в библиотеке. Благо работала она без выходных. Я настолько увлёкся магическим конструированием, что интересовался не только книгами по программе, но и другими по этой тематике. Кстати, заклинания ученики только начали изучать. А до этого у них была одна теория. Надо сказать, что нюансов в артефакторике значительно больше, чем в боевой магии или природной. А я уже понял метод обучения в этой школе. Вначале даётся одна теория, а затем начинаются практические занятия. Но в то же самое время на практике преподаватели постоянно проверяют выученные знания. В данном случае у меня имелись три причины для постоянного сидения в библиотеке. Во-первых, это действительно большой интерес к новому предмету. Во-вторых, я хочу почитать книги по блокировке дара и как его убрать. В-третьих, хочу найти причину такого сильного интереса ко мне. Сейчас, вспоминая эти рисунки, я уверен, что это не плетение, принятое здесь, а что-то другое. Может быть, привнесённое из другого мира. Они очень отличались от всего того, что я изучал в школе. Поначалу я хотел спросить библиотекаря про такие учебники или книги, но какой-то внутренний протест не дал этого сделать. После размышлений пришёл к выводу, что такие знания не будут давать ученикам. Вряд ли они настолько секретны, но и каждому встречному поперечному их не дадут. Поэтому и хотелось примелькаться здесь, чтобы не вызывать подозрений своим увлечением магией. А потом просто найти в библиотеке такие книги. Если же это секретные сведения, то буду думать. Просить помощи у кого-либо я не собирался, ведь вероятность того, что меня обманут, очень велика. Я же прекрасно помню слова матери. "Запомни, Раеш, только люди нарушают клятвы. Ни раз от твоего отца, ни моя. Сколько бы мы ни воевали между собой, но клятвы и обещания держим всегда". Слово Хилса и Колварии нерушимо, и только люди нарушают свои обещания. Есть среди них и люди чести, как, например, наш командир охраны, но много и других. Помни об этом. Доверяй людям только в крайнем случае и никогда не верь тому, кто требует от тебя что-то взамен. А в этом мире я доверял только одной Эльваре. Я помню, мама, что есть хорошие люди. Вот только они почему-то встречаются намного реже других. Прошептал я Закончив на сегодня изучение книг. В эти выходные работать мне не пришлось. Поэтому всё своё свободное время я посвятил тренировкам. Вот только без серпов я чувствовал себя, словно отобрали часть меня, как будто те являлись моим продолжением. Хотя здесь нет ничего удивительного. Я же помню, какое единение было на дуэли. Новая неделя прошла стандартно. Учёба, библиотека, работа или тренировка. Правда, работать не пришлось. И всю эту неделю я внимательно наблюдал за княжичем, стараясь рассмотреть его реакцию на меня, особенно когда я якобы на него не смотрел. Более того, я специально попадал в его поле зрения, находясь на расстоянии, когда могу чувствовать эмоции в отношении себя. И ничего. Ни злорадства, ни удовлетворения. Когда его взгляд падал на меня, только однажды он почувствовал нечто. но я даже не мог определить, что это. Вполне возможно, что это был и не он. В общем, я вычеркнул его из списка подозреваемых. И вообще остался, как говорят русские, у разбитого корыта. Зато понял, что необходимо копать в сторону того, чем я мог заинтересовать кого-то. Со следующей недели займусь этим вопросом. Сегодня суббота и мой первый рабочий день. Не знаю, чем отличается этот день от недельной давности, но сегодня все столики на первом этаже, где я работаю, заняты. Как сказали другие официанты, второй этаж тоже забит. Даже отдельные кабинки. Ресторан действительно оказался высшей категории. Некоторые вина были редкими и очень дорогими. Столовые приборы были на любой, даже самый изысканный вкус. То есть упрекнуть заведение в несоблюдении каких-то правил никто бы не смог. Управляющий поначалу пристально следил за мной, но спустя какое-то время перестал, видимо, решив, что я всё знаю. Кстати, на заведение высшего класса указывало также то, что здесь работали три симпатичные девушки. А в стране, где их в два раза меньше, чем мужчин, это показатель. Уж не знаю, сколько им платят хозяин, чтобы они продолжали работать. Вечер постепенно переходил к ночи, но число посетителей не уменьшалось. Некоторые уходили, но их места тут же занимали новые. Я как раз закончил обслуживать одну компанию и принёс деньги в кассу, когда меня остановил управляющий. "Раеш, на тебя поступил персональный заказ". Я едва сдержался, чтобы не выругаться вслух, и мысленно застонал. Помни свой предыдущий персональный заказ ещё в Екатеринбурге. Но мужчина, вероятно, что-то уловил на моём лице. Тем более, что я и не старался особо скрыть своё разочарование. но интерпретировал по-своему. Не переживай, ты справишься. Я же видел, что ты прекрасно разбираешься во всём. Пятый столик на втором этаже. Поднимался я без особого желания, но когда увидел, кто там сидит, то очень удивился. Здравствуй, Раеш. Уголки губ Эльфийки тронула улыбка. Не ожидал я тебя здесь встретить. Здравствуйте, госпожа Лионель, приветствовал я своего бывшего преподавателя. Что будете заказывать? Для начала принеси мне эльфийский нектар. Я сходил в винный подвал за этим, ну, очень дорогим вином. Точнее, это даже не совсем вино, так как его производство отличается от стандартного для вин. Всего 7 бутылок. Взяв одну, я быстро направился в фужерно, а через минуту стоял в полной растерянности, так как отсутствовала посуда именно того сорта, из которой употребляют это вино эльфы. Айви подробно рассказала про него. Так как это было любимое вино её мам. Раеш, почему не несёшь заказ? Услышал я за спиной голос управляющего. Так ведь нет фужеров под это вино, обескураженно на автомате ответил я. Как же нет? Он подошёл к одному шкафу. Вот же они. Так у меня клиент Эльфийка, а они его употребляют иначе, чем принято у нас. И получил в ответ очень изумлённый взгляд. Нашёл похожий по форме Захватил из холодильника лёд и быстро направился на второй этаж. Поставил перед Эльфийкой фужер. Взял бутылку и взболтал её 5 раз, как говорила Айви. Открыл и налил на 2/3. Взял специальными щипчиками один кусочек льда и бросил в бокал. Когда тот коснулся дна, взял два но маленьких и бросив их, тут же отошёл за спину клиентки. Очень интересный молодой человек, едва слышно прошептала госпожа Лионель. Простой человек и не услышал бы, но слух демонов ничуть не уступает эльфийскому. Женщина пригубила бокал и, закрыв глаза, начала смаковать. Но после второго глотка встряпенулась и произнесла: "Садись за столик. Специально заказала на двоих. Не переживай, я заплатила, чтобы ты обслуживал только меня. Хочу поговорить с тобой". У неё что, деньгами забиты все коробки в доме? Или в банке тонна золота лежит? Вино очень дорогое. Во время такого наплыва посетителей оплатить, чтобы официант обслуживал только её. Но я знаю правила. Садиться за стол нельзя, кроме случаев, когда официант занимается только этим клиентом. Как раз мой случай. Скажи мне, почему ты перешёл на другой факультет? Российская империя. Город Новосибирск. Два человека, находясь в тени, смотрели на окна ресторана Сибирь. точнее, на одно конкретное. Закрывать их не принято. Поэтому они прекрасно видели, как за столиком беседовали эльфийка и индейц с полукровка. "Думаешь, это они?" спросил тот, что был выше и шире в плечах. "Уверен", ответил второй. "Помнишь наши искали сбежавших рабов? А потом ещё предупредили, что если встретим, то обязательно надо их убить. Идём к местному криминалитету. Надо успеть всё сделать сегодня." Эти двое из некогда сбежавших из рабства людей уже 3 месяца как обосновались в этом городе. Используя полученные знания, они быстро выяснили все ночные расклады. Что воров, что наёмных убийц. Тем более, что один из них был посвящён в жрицы бога Супайчи. Что им понравилось здесь так это то, что местные убийцы почти не отказывались от работы. Более того, даже могли согласиться на срочный заказ. Если считали, что смогут его выполнить без надлежащей подготовки. Денег брали за свои услуги много, но их в своё время снабдили огромной суммой. И сейчас они чуть ли не бегом направились к одному скверу, в котором на лавочке сидели два старика, любившие поиграть в шашки. Подойдя к ним, тот, что был поменьше габаритами, перевернул одну шашку и произнёс: "Срочно её в дамки!" Спустя всего час группа из троих человек направилась к ресторану. Их совсем не смущало, что необходимо убить Эльфийку. Главное, деньги заплатили. Даже когда один из них узнал, в ней преподаватель из школы магии, они не изменили своего решения. Как раз для таких случаев у них с собой был один мощный артефакт ментального действия. Даже если имеется защита, то она не сможет полностью погасить атаку. Но кроме этого, Имелись и другие вещи, а также внезапность атаки. Прождать им пришлось вплоть до закрытия заведения. Зато на улицах прохожих уже не было. И когда парочка повернула на небольшую улочку, нападавшие быстро нагнали её, и главный активировал артефакт, направив его на своих жертв. А в следующий миг его приятель активировал странный амулет, который им передали заказчики. Тоже направив его в ту сторону